Кто будет проверять мой телефон, если что? Вот какая умная. Катя попятилась, споткнулась о стул и с размаху села на него. В этот момент к дому, помаргивая потусторонним светом, подъехала неотложка. Из нее вышел мужчина в белом халате и направился к дому. В то же самое время через заднюю калитку на участок проник пенсионер Матроскин, сосед Девелий. Он тоже был в белом халате и даже в белой шапочке, в отличие от настоящего врача. Оба из Кулапа один за другим поднялись на веранду. У настоящего врача был чемоданчик, у Матроскина только белый конверт в руках. ну кто вызывал скорую? Я. Что с вами? Доктор, у нее клещиное бешенство ну а что могу сказать вам я? Пенсионер выступил вперед, открыл конверт, высыпал на ладони пилюли и грозно пошевелил усами. А, а я провел срочное исследование препарата в своей м -м, переносной лаборатории. И с уверенностью могу заявить, что если бы вы приняли эту... <coughs> эту дрянь то вы бы, безусловно, отправились бы к працам Вас хотели отравить Тот, кто дал вам эти пилюли, убийца. Ловите его и вяжите ему руки. Заключение я пришлю позже. Марина подмигнула ему из угла. Он поклонился, словно бенефициант, и бочком вышел в коридор. Ну что скажете, Катя? Неплохо вы полечили меня от головной боли, дорогая. Катя закрыла лицо руками, как ребенок, который спрятался от взрослых, и осталось сидеть в таком положении.